Вначале Артем было тяжело идти, но с каждым новым шагом незнакомец словно одарял его частью своей кипучей энергии. Боль в ногах прошла, и рассудок немного прояснился. Он всмотрелся пристальней в лицо своего спасителя. На вид тому было за пятьдесят, но он выглядел на удивление свежо и бодро. Рука его, поддерживающая Артёма, была тверда.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 — прибавил он, не распространяясь о том, чего именно опасается. Нет. Он сам умер. Не имея сил объяснить странные обстоятельства гибели бурбона, о которых сам только что начал догадываться, сказал Артем. — "Это долгая история, я потом расскажу". Туннель вдруг расступился, и они оказались на станции. "Что ты здесь?" показалось Артему странным, непривычным и прошло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 Они свернули в первую же арку и вышли в зал. Один лишь длинный переход, колоннады и арки по бокам, обычные железные стены, отсекающие скалатры, еле освещенные в нескольких местах тщедушными костерками, а большую частью погружённые во мрак. Сухаревская являло собой зрелище гнетущее и очень унылое. У костерковка пошились кучки людей, кто-то спал прямо на полу, От костров, коструб родились странные, полусогнутые фигуры лохмотьях. Все они жались к середине зала, подальше от туннелей. Костер, к которому незнакомец привел Артема, был заметно ярче остальных и находился далеко от центра платформы. Когда-нибудь эта станция выгорит дотла, подумал вслух Артем, уныло оглядывая зал. Через четыреста двадцать дней, спокойно сообщил во спутник, Так что до тех пор тебе лучше покинуть ее. Я во всяком случае именно так собираюсь поступить. Откуда вы знаете? пораженно спросил у него Артем, мигом вспоминая все слышанные рассказы о магах и экстрасенсах, всматриваясь в его лицо, пытаясь увидеть на нем печать неземного знания. Материнское сердце вещон тревожно, улыбаясь, ответил тот: Все, теперь ты должен поспать".